Тем временем Марья Ивановна без устали хлопотала за сыном. По ее просьбе Булгаков просит князя Алексея Щербатова взять Гришу в адъютанты. По ее просьбе Волкова мать пишет о нем Полиньяку то самое письмо, которое, кстати, должно было напомнить ему о забытой им любви и которое так часто поминается в письмах Волковой дочери Клонской. Марья Ивановна заставляет своего приятеля кстати же, и вздыхавшего о ее Наташа, Талызина, написать Колсуфьеву и просить его о неоставлении твоем, если с тобой что случится несчастное. Право, Гришенька, прибавляет она, ты бы с ним, с Алсуфьевым, познакомился и ходил бы к Алсуфьеву. Он тебе пригодится. Так же и с Кривцовым. На Талызина она надеялась больше всего. Он, пишет она, говорит, Наш верный ресурс. То есть через него Гриша освободится от строевой службы. Он имеет дивизию, то будем его просить. Ему дали второго Владимира и в ожидании быть генерал-лейтенантом, он представлен. К нему войди, и потом он тебя в адъютанты возьмёт и будет тебя чаем поить. Поставить Гришу в такое положение, чтобы начальник поил его чаем. Вот о чем страстно мечтает Марья Ивановна. А пока это устроится, хоть не был бы без надзора и авторитетной опоры. Она пишет к князю Петру Михайловичу Волконскому, который генерал-адъютантом и которого наш государь жалует. Он с нею знаком и, бывший в Москве, обедал у нее. «К князю Петру я, право, такое жалкое письмо написала». Нельзя, чтобы он не жалился надо мной. И ещё. Князю Сергею писала Волконскому, что по прозвищу Бехна князь Пётр женат на сестре Бехны. По её просьбе бывший екатерининский фаворит Корсаков пишет Ланскому, губернатору в Варшаве, чтобы тебя там не оставил. Она пишет о нём к Татищеву, который позже был военным министром, и сыну пишет: "Ходи к Татищеву". Я просил его, чтобы он тебя не оставил и к нему прямо послала посылку. Когда генерал-губернатором в Москву на место Ростопчина был назначен Тормусов, в деятельном уме Марии Ивановны тотчас сложился план. Оба полицеймейстера, её зять Волков и другой брокер, просится в отставку. Тормозов, наверное, захочет одно из этих мест предоставить своему любимому адъютанту Бибикову, стало быть, освободится место адъютанта при нём. Вот на это место и надо пристроить её Гришу. И Волков берётся попросить Тормозова. Одно препятствие, что отец Александр Яковлевич В прошлом году, по такому же случаю, писал ей, что ни за что на свете не позволит, чтобы его сын был адъютантом при каком бы то ни было главнокомандующем.